Глава 17 Иван возвращался из дачного посёлка поздним вечером. Вагон электрички был почти пуст. У самого входа тесно жались друг к другу двое юных влюблённых. В середине вагона сидела пожилая женщина, поставив на сиденье напротив три огромные сумки. Сам Иван чуть левее через два сиденья. Да молодая девушка в ярком лыжном костюме у второго входа. Девушка была очень симпатичной, русоволосой. Длинные густые волосы разметались по пушистому воротнику, когда она сняла шапку, усаживаясь. Он пару раз поймал на себе ее изучающий взгляд. Улыбнулся ей, она ответила. Можно было бы подойти, познакомиться, напроситься проводить, но но дело превыше всего. Так, дядя Гера воскликнул, снабдив его инструкциями и выпровожая вчера вечером из своей квартиры. Не распыляйся, не отвлекайся. Делай только то, что тебе велено. Всё. Остальное инициатива. А инициатива у нас что? Правильно, наказуема. И он буквально вытолкал его за порог. Иван не дурак, Задержался во дворе, чтобы посмотреть, куда так торопится дядя. Не просто же так он его быстро спровадил. Увидел. Оля подъехала на своей машине, посигналила. Тут же подъездная дверь распахнулась. Выбежал Гера, сел на пассажирское сиденье рядом с ней, и они уехали. Иван потом звонил Геральду на домашний до глубокой ночи. Бесполезно дома он так и не появился хоть не даом пропали наши старания проговорил он за ужином глядя на мать гераа соленькой да она почти не удивилась кивнула это хорошо хоть она мне и не очень нравится но он ее любит он ее любит эхом отозвался иван глянул на пустующее место брата а где мой «Однояйцевый брат?» Мать поморщилась. Она не любила, когда они так друг друга называли. «Ваня!» «Ладно, Вася где?» Поправился он тут же. «Не знаю». Мать тревожно глянула на чёрный провал окна. «Давно уже нет». Мысли Ивана тут же заметались, забегали, в душе колыхнулась ревность. Что, если Ваське удалось что-то узнать, что-то очень важное? Васька очень переживал свой сомнительный успех в деле спасения Ольги и кулаком себя в грудь бил, что его звездный час еще впереди, и что Ваньке просто-напросто повезло. Уж если на то пошло, то с ним в офисе, где работала Ольга, вообще бы никто не стал разговаривать. Ваня не спорил но ухмылялся очень многозначительно и самодовольно. И теперь вдруг Васька пропал. Нет, он, конечно, не совсем пропал, он приходил ночевать, но очень очень поздно. Иван уже спал давно, и мама спала. Уходил рано утром, когда Иван еще спал, и мама еще спала. Присутствие брата обнаруживалось лишь по мокрым полотенцам на его крючках. не Непромытой зубной щетке и бритвенном станке со следами щетины, а также несполоснутой чашки и сковороде с остатками яичницы. Свинья мог бы и рассказать, где шляется. Тогда и он бы поделился, что за новые задания ему дал дядя Гера. Задание, на взгляд Ивана, было пустяковым, ничего не значащим. У него в душе даже зародилось подозрение, что Гера специально ему это поручил, чтобы отвлечь от всяких неблаговидных дел, из-за которых маман нервничала. Нет, ну что это за задание съездить в дачный поселок, где обосновался бывший муж Ольги, и посмотреть, проживает ли он там на самом деле. Слезы, а не задание. Ведь никакой инициативы, сказал. ага сейчас Стал бы он только из-за этого в продуваемом насквозь вагоне электрички мерзнуть. И Иван, удостоверивший, что Витька торчит дома, прошелся по его соседям, некоторых разговорил и узнал много интересного. Примерно недели четыре назад Витька верещал в магазине, что в его дом влезли. Пока он поправлял здоровье в больничке, после организованного кем-то покушения на него, кто-то взломал замки, пошарил в его ящиках и кое-что унес. Что конкретно, Витька говорить отказался. Мялся, сжался и едва не плакал, называя неведомых воров сволочами. А вызвать полицию на предмет кражи категорически отказался. По его утверждениям, а ничего надо-то не ищут, станут заморачиваться из-за мелкой кражи дачной утвари. И даже участковому не стал жаловаться. Неодобрительно поджимал губы старичок, проживающий с Витькой по соседству. А зря. Митька у нас ушлый. Любую пропавшую с участка лопату найдет. Старичок Ивану очень понравился отставной военный он сразу прочуял, что Иван не просто так про его соседа расспрашивает, и припёр его старенькой берданкой к стенке фанерного шкафа. Пришлось врать про Ольгу, которая наняла его как частного детектива, чтобы проследить за мужем. Версия старичку понравилась, и он изо всех сил принялся сотрудничать. И даже согласился постоять на стрёме, когда Иван полез в Витькин дом в момент его отсутствия, чтобы... «Что ты сделал?» — ахнул Гера, хватаясь за голову. «Ты с ума сошел? Зачем я только с вами связался?» Иван хотел его упрекнуть в том, что если бы не их с братом помощь, Гера до сих пор не увидел бы своей Оленьки, не увидел бы, не обнял бы и не... — Ну да ладно, это уже детали. — Гера, хватит истерить! — пожал плечами Иван, развалившись на стуле в дядькиной кухне. Он решил, что уж на ужин-то рассчитывать точно может, а заодно и на чистосердечное признание. Очень уж было интересно узнать, куда это дядюшка заслал Ваську. Где он скитается целыми днями, почему почти не спит и не ест? И главное, ничего не рассказывает гад. хуже оказался скудным. Жареные магазинные пельмени с майонезом и чёрным перцем. По кружке такого крепкого кофе, что у Ивана глаза заслезились от горечи. И одно из кимо на двоих. «Больше ничего нет», — развёл руками дядя Гера, убирая со стола. «Я ведь почти тут сейчас не живу». «Ты меня чудом застал». «Я понял», — хмыкнул многозначительно Ваня. «Слава богу, что все получилось». «Ты о чем?» — Гера растерянно комкал в руке столовую салфетку. «Я об Ольге. Слава богу, что все во сне получилось. А то бы ты, извини, пенек, еще десять лет собирался сделать ей предложение». А я ей его и не делал. Гера неожиданно для себя засмущался перед племянником. Ну и, пардон, дубина, снова ведь уведут. Ладно, к делу. Он вставил флешку из своего фотоаппарата в компьютер Геральда и после недолгих манипуляций принялся листать фотографии. Всех брюк у него оказалось пять, двоелетних Постираны, поглажены, подозреваю ещё Ольгой, и убраны в дальний ящик шкафа. Трое в носке. Одни на нём, соответственно. Их мне сфоткать удалось лишь издали. Одни на стуле висели. Одни в стирке. Ботинок зимних — три пары. Одни на нём. Двое на полке. Летних не нашёл. Рыться было некогда. Степаныч скомандовал АТАС. «Блин, ну вы даете!» Гера внимательно просматривал фотографии. Потом вдруг ткнул пальцем в ноутбук. «А это что?» «А это...» Ваня заглянул через его плечо. «Это я ящики его комода выдвигал и быстро фотографировал. Мало ли...» «Вот это конкретно что?» Палец Геральда ткнул в какую-то яркую безделушку лежащую в распахнутой шкатулке. — Я не знаю, Гера. Действовал быстро. То ли брошка, то ли заколка какая. Не знаю. — Так вот, я про брюки. Подходят под описание? — Не знаю. Надо показывать очевидцу. И Гера глянул на Ивана туманно Можно ли ей верить? Такую схему придумала. До этого еще надо додуматься, Поехать посреди ночи Колиной соперницы, якобы поговорить. А на самом деле, думаю, что поехала она туда с вполне конкретной целью — навредить этой бедной женщине, чтобы легче было обвинить в чем-нибудь таком Олю. Гера неопределенно покрутил пальцами. Погибшая и Ольга скандалили при свидетелях. И, разумеется, первое, на кого пало бы подозрение в убийстве, — это Ольга. это Вера такая штучка, если убийца не она, то только по одной причине. По какой? Она опоздала. Думаешь, если не Вера убийца, то это сделал Ольгин муж? А зачем ему это, дядя? Что ему это даёт? О, это открывало перед Виктором перспективу вернуться в хорошую, городскую квартиру, пользоваться ею, пока Оля сидела бы. А если с Ольгой, не дай бог, что-нибудь случилось бы в зоне, то, хотя квартира тёткина оформлена по договору пожизненной ренты, знал ли он об этом? Развод они так и не оформили до сих пор. Оля даже не успела собрать документы, когда все это завертелось. Почему? Почему? Потому что Витя очень торопился, думаю. Но и Гера тяжело вздохнул, глянув на племянника с печалью. Но доказать это будет очень-очень сложно. Он ведь все предусмотрел, если принять во внимание его участие. Он даже о краже в дачном доме как бы вскользь, но сообщил окружающим. Полицию привлекать не стал, потому что они, возможно, уличили бы его в фальсификации кражи а языком брякнул, обокрали, мол. И когда в деле об убийстве всплыл предмет из его дома, и когда Ольге удалось оправдаться, первое, что он скажет — «Я ни при чем, мой дом посетили воры». Умно, мать его, очень умно, Ваня. Этот вялый Витя оказывается очень-очень умен. Как же его нам зацепить, а? У Ивана ответа не было. Гера ушел в ванную, потом долго выбирал, в чем ему ехать к Ольге. Чертыхался и швырял одежду на диван, ругая как отечественного, так и зарубежного производителя, неспособного пошить так-то и так-то. Наконец вышел к Ивану в синем свитере грубой вязки, джинсах, в высоких ботинках на шнуровке волосы по обыкновению были гладко зачесаны в маленький хвостик на затылке как я вань спросил он у племянника неловко одергивая рукава отлично дядя оля будет в восторге иван пошел следом за ним в прихожую потянулся за курткой но тут словно только что вспомнил обернулся к нему с вопросом который не давал ему покоя вот уже несколько дней сегодня особенно потому что утром Васькиного присутствия в доме вообще не обнаружилось «Я? Вася? Задание?» «Очумел?» Изумление Герры не было фальшивым, в нем откровенно сквозила тревока «Я и тебе не велел никуда голову совать, просил не проявлять инициативу». Сердито глянул он на племянника, вытаскивая того за рукав из квартиры и запирая дверь. «Просто попросил посмотреть, живет в дачном доме Фролов или нет. И то, почему я тебя об этом попросил, людей катастрофически не хватает. Все силы брошены на поимку урода, который убивает, не оставляя следов. Вчера вечером состоялось очередное совещание. А, ладно, неважно». Гера не стал ему рассказывать, что после долгих споров и прений решено все же было объединить все убийства в серию, а лиц, которых уже успели задержать по подозрению, отпустить под подписку о невыезде. У Зотова в последнее время ничего не выходило. Не вышло сразу помочь Оле, не выходило напасть на след жестокого убийцы, — Единственное, за что он тебя хвалил, так это за то, что остался в тот вечер у нее. Она пыталась отправить его ночевать домой, он не послушался. Впервые не послушался, и оттого был очень горд собой. Теперь бы вот еще осмелиться сделать ей предложение, если, конечно, она захочет его слушать. Оля не захотела. — Гера, какой брак! «О чем ты?» Ее брови возмущенно полезли вверх, и она тут же выбралась из его объятий. «Такое вокруг творится!» Последовал неопределенный взмах руками. Оля ушла от него в комнату, забралась на диван с ногами, обняла колени, положила на них подбородок, и глаза ее сделались грустными-грустными. Куда она смотрела? О чем, думала, можно было только догадываться? Гера, конечно, догадывался. Он знал ее даже лучше себя, но не находил нужных слов, чтобы отвлечь ее. Ну, мерзавцем оказался ее муж. И что? Не у нее первый? Мерзкой гадиной, пригревшейся в офисном кресле, оказалась ее помощница в отделе. Это разве нонсенс? Такие люди встречаются. Соседи повели себя не очень хорошо, Но люди пожилые, всего боятся, осторожничают. Такое сплошь и рядом. Все пройдет, малыш. Гера притянул ее к себе поближе, прижался к ее щеке губами, поправил волосы, упавшие ей на лицо. Все наладится. Я знаю, ее спина напряглась, она чуть отодвинулась. Но меня другое мучает. Что? Он сделал бесстрастное лицо, Хотя ее холодность его обижала. Что, правда, как маленькая? Он любит ее, давно любит. А она от поцелуя отворачивается, Руки щитом выставляет, Когда он ее обнять пытается. И после той ночи все время делала вид, Что ничего не произошло. А для него произошло. Ему дышать было без нее сложно. И на деле сосредоточиться Нет никакой возможности. Уже три пропущенных звонка от ребят из отдела и один от экспертов, а он не ответил и даже телефон отключил. Может, может, до сих пор по Виктору страдает? Может, она все еще его любит? Эта мысль иглой прошила сердце. Он закусил губу, достал телефон, повертел его в руках, намереваясь включить. Что она хотела мне сказать в тот день? Что ее так рассердило? Проговорила она едва слышно. Она что-то хотела мне сказать. А я... Не бери в голову. Ерунда. Гера снова потянулся к ней, но Оля резко поднялась из дивана и пересела в кресло. Он разозлился. «Чего ты? Я... Я противен тебе, что ли?» «Шарахаешься от меня, как черт от Ладана! Я противен тебе!» «Я сейчас от всего шарахаюсь, Гера!» Призналась она со вздохом, дотянулась до него, погладила по зачесанным волосам. «Не злись, дай мне время. Не так просто начать отношения с человеком, которого считала всегда своим другом. И тут еще все это...» И снова последовал неопределенный взмах руками. — Ладно, проехали, — проворчал он. — А про то, что она хотела тебе сказать, я узнал. — Да, — Оля подалась вперед, нервно сжала кулачки. — Она хотела обвинить тебя в воровстве. — Именно так сказала Верочка, когда при очередном допросе, устроенном Носовым, Гера спросил ее об этом. — В чем? — ахнула Оля. — В воровстве? «Да? И что же я у нее украла?» «Не у нее, а у ее сестры!» Гера равнодушно пожал плечами. Его сейчас меньше всего занимала тема сестры, погибшей Олиной соперницы. Мало ли что той могло прийти в голову. И даже если у нее имелись какие-то основания, объяснение крылось в чем-то еще, в чем-то другом а не в том, что Оля будто бы у кого-то что-то украла. Бред! А кто ее сестра? Оля округлила глаза, а торопила, покачала головой. И что у нее пропало? Оля, я не знаю. Ну их!» Гера сполз с дивана и, встав на колени, очутился прямо перед креслом. А там Оля и ее голые милые коленочки выглядывающий из-под длинных трикотажных шорт и живот упругий и гладкий, который не прикрывала короткая майка. Но разве может он сосредоточиться на какой-то там сестре, какой-то пропаже, когда рядом любимая девушка? Нет, не ну их, Гера. Оля снова удрала от него, теперь уже к столу, спрятав под длинной бархатной скатертью свои ножки. Давай по порядку. Что тебе удалось узнать?» Узнал он немного. Верочка все время плакала, когда он с ней говорил. Часто повторяла одно и то же. В основном, что она не виновата. А когда ей удалось все же сфокусировать взгляд и сосредоточиться, то она сказала. валентина утверждала, что Ольга украла у ее сестры какую-то дорогую вещицу. Это было давно. Ольга с мужем отдыхала на море. Сестра Валентины была там же. Их номера в отеле были по соседству. Вот и... Вот, собственно, и все. Пожал плечами, Гера встала и погасил верхний свет, решив, что, может, яркость освещения делает Ольгу такой несмелой. — Ты помнишь тот отдых на море? — Отдых? — Оля сморщила лоб, припоминая. «Да, мы были с Виктором. Жили в отеле «Дельфин». Неплохой отель. «Соседку помнишь?» Гера медленными шагами двигался к столу. Оставлять Ольгу в покое он не собирался. «Нет, точно не помню». Она испуганно подобралась, заметив, что Гера уже стоит у нее за спиной и шумно дышит ей в макушку. «Мне было не до соседок?» ну Даже не здоровалась ни с кем, ни разу. У бассейна не встречалась, парой слов ни с кем не перекинулась. И, не справившись с эмоциями, он ревниво покосился на ее грудь. Так была Виктором занята, что... А ты знаешь, была одна девушка. Оля снова мастерски переместилась из-за стола на диван, не дав ему опомниться. Тихая такая, «Незаметная, я с ней точно не разговаривала, а вот Виктор...» Гера с грохотом выдвинул стул из-за стола, решив прекратить глупые перебежки за ней по квартире. Он не мальчик. Гера положил руки на теплый серый бархат скатерти. На ощупь ткань показалась так же нежна, как кожа у Ольги. Он сжал ладони и убрал в карманы джинсов раздраженно подумав, что зря так тщательно наряжался. Она даже не смотрит на него. «Так что, Виктор?» — поторопил он ее, застывшую, молчаливую, чужую. «Я видела его несколько раз с этой девушкой». Взгляд Ольги был пустым и пугающим. «Я вспомнила, она кивала ему при каждой встрече, такая...» Я даже не помню ее лица и не знаю ее имени. Я тоже, — признался Гера. Допрашивая Верочку, он решил, что не станет искать неизвестную пропажу сестры погибшей Валентины. Зачем? Сама сестра не волновалась. Валентина мертва. Так что у нее пропало? Встрепенулась Ольга, по-прежнему не глядя на Геральда. Я не знаю, — повторил он. Разве это теперь важно? Да, кстати, Оль, ты не могла бы посмотреть кое-какие фотографии? Какие? Где твой ноутбук? Оля оживилась, ушла в спальню, через минуту вернулась с портативным компьютером, стильной серебристой штучкой размером с тетрадку. Подойдет? Он включил ноутбук, подождал, пока загрузится, вставил флешку. Ты, Оль, только не спрашивай, зачем. «Просто скажи, у Виктора есть еще обувь и брюки, кроме этих?» И стал листать фото. Кажется, она даже не удивилась вопросу. Кивнула, присела на диван, но все же на приличном от Геры расстоянии. Начала смотреть фотографии. «Да, кажется, это все. Больше обуви для зимы у него не было». И тут же добавила чужим бесцветным голосом, во всяком случае со мной. А брюки были еще? Нет, это все. И снова повторила, то, что было куплено со мной. Понятно. Гера машинально пролистал до последней фотографии и хотел уже свернуть файл, когда Оля вцепилась ему в руку. Погоди, верни последнюю фотографию. На ней Иван снял выдвинутый ящик комода с безделушками, среди которых была и распахнутая шкатулка. «Сделай крупнее!» Оля судорожно вздохнула и тут же выдохнула с присвистом. «Господи!» «Что, Оль? Видишь это?» Ее подрагивающий пальчик уперся в яркую штуковину, лежащую в шкатулке. «Вижу. А что это?» «Помнишь, я говорила тебе, что нашла на даче эту безделушку и так и не смогла разобраться, брошка это или пряжка от ремня? Я еще вам с Люськой рассказывала в тот день, когда...» «Помню», — перебил он, заметив, как по ее лицу пробежала судорога. «И помню, что Витька сказал тебе, что на озере ее нашел, понравилось, принес в дом, а потом закинул куда-то и забыл». Илюська еще попеняла тебе, что ты, мол, поверила и все такое. А ты сказала, что брошка — это не трусы. И хорошая память похвалила его Оля с болезненной улыбкой и глянула на него сумасшедшими глазами. Я вспомнила, Гера, я точно вспомнила, что именно ее волнение передалось ему. Я вспомнила, где я видела это украшение. «Где?» «Это не пряжка от ремня, точно, это брошь!» и «Еще тогда она показалась мне дорогой, раритетной!» Ее плечи были напряжены, глаза смотрели на Геру, не мигая. «Эта брошь была на той девушке на отдыхе!» «Я не знаю, как ее зовут!» «Как-то вечером мы сидели в ресторанчике при отеле, ужинали с Виктором, И эта девушка пришла с подругой. Наверное, это была подруга, потому что они очень оживленно разговаривали. Так вот, брошь... Оля положила руку себе на ключицу. Брошь была вот здесь, на платье, без рукавов, с высоким воротником. Я теперь вспомнила. Меня еще тогда кольнуло, когда я на даче эту штуковину нашла. Что-то такое тревожное, а вспомнить не смогла. А теперь... А теперь... Гера свернул ноутбук, протянул его Оле. Получается, что если ты ничего не брала, то эту вещь украл у девушки Виктор? Там он не мог этого сделать. Замотала она головой. К страданию в ее глазах добавились слезы. Их стало так много, что они пролились и медленно заскользили по щекам. На другой день после того ужина мы уехали. Виктор неотступно был при мне. Они... Они встречались здесь, Гера. И он... Но это было давно. Мы ведь только тогда поженились, и... Он все время изменял мне, Гера. Все эти годы он изменял мне. Какая же сволочь! Его сейчас больше волновало то, что она плачет. Она плачет, а он боится протянуть руку, чтобы обнять ее. Поганая ситуация. Будто и не было той их ночи, когда Оля была в его руках нежной и податливой. Будто и не произошло между ними ничего. Поганая ситуация. То, что Витька оказался сволочью, его почти не удивило. Он изначально был против ее выбора. И даже не потому, что уже в то время любил ее. Не потому, честно. Он просто чувствовал в Викторе какую-то червоточину. Ощущал напряжение в его взгляде, обращенном на Ольгу. Как бы он ни старался изобразить чувственность, его руки, скользившие по ее спине и талии, казались Геральду напряженными. То, что Витька сволочь, не новость. Но вот то, что он вор нам надо найти эту девушку вцепилась в его руки оля когда гера изложил ей свои соображения только она может ответить нам на вопрос почему валентина считала что украшение у ее сестры украла я найдем гера найдем пообещал он походу вспомнив что валентины не хватился никто из родственников и среди опрошенных носовым Не было никаких сестер, только соседи и знакомые. Где же ее сестра?